Глава 11. 1968-1972. Израиль империя. Война на истощение. Израиль ищет масло, Израиль ищет спокойствие, Израиль и диаспора. Больше законодательства, конфликты в обществе, палестинцы, поселение, политика, понажовщина. Эпиграф. Fortiter in re, suaviter in modo. Твердо в деле, мягко в формах. Средства Или железная рука, но мягкая перчатка. Эмгурион был тем человеком в Израиле, который, так сказать, проиграл шестидневную войну. До войны он был умудренным опытом политиком с железной хваткой. После войны он оказался состарившимся отставным политиком, чьим именем страна перестала интересоваться. Он побоялся воевать против арабов без союзников. Голда Мейер была той личностью, которая и после победы в войне считала, что назначение Даяна на пост министра обороны не сильно повлияло на конечный результат. Армию подготовил к боям, обкурившийся накануне войны Рабин, а все военные планы были готовы еще до 1 июня. Впрочем, ее рассуждения не сильно повлияли на всенародное чествование героев. Летом 1967 года эйфория победы захлестнула не только Израиль, но и все еврейские общины по всему миру, включая и СССР. После многих лет сурового противостояния с соседями, И месяца напряженного ожидания, Израиль словно вышел из мрачного туннеля на яркий свет. Даже семьи погибших были охвачены переполняющим душу, чувством восторга и потрясены невообразимыми масштабами победы и особенно чудом объединения Иерусалима. Однако победа потрясла не только израильтян. Во всем мире к евреям привычно относились как нации угнетаемой и преследуемой, вынужденной приспосабливаться к обстоятельствам и реалиям страны, где им приходится жить. Теперь же простым людям европейских или американских странах было как-то сложно на психологическом уровне осознать, что вот евреи стали сильными, не менее были изумлены и арабы, палестинские арабы в частности. На территорию площадью 28 тысяч квадратных миль, столь неожиданно и драматически оказавшихся в израильских руках, осталось свыше миллиона арабов и в один миг вдруг превратившихся в израильских, так сказать, подданных, всеми вытекающими отсюда последствиями. Среди них были 670 тысяч арабов западного берега Иордана и восточного Иерусалима, 356 тысяч жителей сектора Газа, 33000 арабов Синая, из них около 10 тысяч бедуинов, и около 6 тысяч, в основном друзов жителей голландских высот. Надо заметить, что израильские арабы всю войну просидели тише воды ниже травы, практически сразу после прекращения боев Даян отдал генералу Наркису приказ снести заграждение между израильской и иорданской частью Иерусалима, или как вскоре стали говорить, между западным и восточным Иерусалимом. Маркис боялся, чтобы что быстрое уничтожение всех барьеров может привести к гражданской поножовщине. Он решил на всякий случай посоветоваться с мэром еврейского Иерусалима Тедди Коликом. Коренастый Теди Колик так истово поддержал идею Даяна, что наркист честно отдал его в его руки разрушенные разрушение заборов, оставив в ведении армии лишь саперные работы. Часть границы около стен старого города закрывал самый настоящий высокий каменный забор, который пришлось взрывать динамитом. Следовало заняться тем теми, кто был ближе всего, то есть людьми, которые на протяжении 19 лет жили по другую сторону границы, разделявшей Иерусалим. Энергичный мэр еврейского Иерусалима Внезапно обнаружил себя в роли хозяина огромный митрополии, площадь которой вдвое превышала прежнюю площадь города, а арабское население составляло 67 тысяч человек. Помимо него, Иерусалимом должен был заниматься отставной генерал Хаим Вивиан Герцог, которого назначили губернатором западного Берцога. берега. Герцог родился в Ирландии, попал в Палестину в 1935 году, когда его отец Равин Ицхак Исаак Халави Герцог был назначен главным раввином Эрец Исраэля. Герцогу как-то пришлось командовать войсками в Иерусалимской области, поэтому он и был избран на должность военного губернатора. За свою карьеру этому человеку пришлось побыть и начальником военной разведки, и послом Израиля при ООН. Одним из первых проектов Колика и Герцога явился снос арабских домов у западной стены, так называемый Мавританский квартал Муграбей и бульдозеры расчистили перед стеной вместительную площадь, которая сохранилась и по сей день. Непосредственным поводом к сносу зданий послужило предположение, что сотни тысяч евреев ринутся после многих лет ожидания к стене плача, и там просто будет давка. Все же жилой квартал это жилой квартал, поэтому Колик обошел оба и обзвонил герцога, генерала Наркиса, Машедаяна и Галя Алона, прежде чем в субботнюю ночь 10 июня не начался снос домов жителям дали 24 часа на сборы вместе с прочими снесли и дом дяди яера арафата селима аббу сауда через два дня на месте лачук жилого квартала на месте лачуг этого жилого квартала было ровное место соответственно удлинили и самую видимую часть стены плача очистив ее от поздних достроек бенгурион предложил тогда и вовсе снести стены вокруг старого города упирая на то что турецкие стены не имеют исторической ценности а политические Выгоды очевидны, его не послушали. Еврейский квартал, наоборот, надо было восстанавливать, так как он лежал в руинах. Руины эти не были результатом боев 1948 -го года. Во время войны за независимость фотограф журнала Life Джон Филлипс сфотографировал еврейский квартал Старого Горна в день, когда еврейские бойцы и жители сдались. Эти фотографии показывают, как мало тотальных разрушений было сделано во время самих боев. Действительно, никакие бомбардировщики город не бомбили. Никакие гаубицы его не обстреливали. От минометных и пушечных снарядов были, конечно, бреши, но целиком разрушенных домов почти не было. Теперь же квартал лежал в руинах сталинградского масштаба. Причина, конечно, выяснилась быстро. Квартал просто был разграблен, а позже просто взорван иорданцами. Годы ушли на его восстановление, с грустным осознанием того, что в 1948 году никакое международное сообщество не заметило исчезновения еврейского квартала Старого города и Иерусалима. Первой заботой герцога, как и колика, были жители Восточного Иерусалима. Эти люди стали, в буквальном смысле, такими же иерусалимцами, как и населявшие западную часть города евреи. В то же время их легальный статус оставался неясным. Непонятно было также, каковы с точки зрения международного права обязанности Израиля по отношению к ним. Тем не менее, израильское правительство с самого начала решило, что всем жителям Иерусалима, как евреям, так и арабам, Должны быть как минимум гарантированы закон и порядок, свобода, свобода вероисповедания и эффективное социальное обслуживание. Поэтому работники Иерусалимского муниципалитета, даже не дожидаясь прекращения огня, устремились в восточную часть, чтобы отремонтировать разрушенный водопровод, электрические сети, разобрать дорожные заграждения и заслоны из колючей проволоки, вывести обломки, расчистить или развалить. Электрическая и телефонная сети в восточной части города были подключены к общеизраильским. Уже в пятницу, 9 июня, электричество в городе было восстановлено. Хронически страдавший от недостатка питьевой воды Восточный Иерусалим был навсегда избавлен от этой опасности. В результате всех этих усилий, бытовые условия жителей Восточного Иерусалима в считанные недели несравненно превзошли довоенный уровень. Когда наркист спросил у герцога, кто будет в Восточном Иерусалиме заниматься электричеством, водоснабжением и канализацией, Кирксик посоветовал оставить рабочих на, на рабочих местах всех арабских управленцев, которые этим занимались до войны. Одновременно он жестко прекратил разграбление брошенных домов и магазинов. Так было положено начало административной политики, которую после Даян проводил на всем западном берегу. В любом случае, рабочих рук и административных голов Израиля не хватило бы на весь западный берег. Участвуя в восстановлении Иерусалима, Израильтяне руководствовались не только гуманными соображениями, одновременно они давали понять, что вернулись в Объединенный город навсегда. И уже 27 июня 1967 года Кнессет принял три закона, разработанные правительством за те дни, что миновали после вступления израильской армии в Иерусалим. Первый из этих законов практически означал включение всей Иерусалимской метрополии в состав государства израиль На основании этого закона министр внутренних дел немедленно расширил юрисдикцию Иерусалимского муниципалитета на все окружающие столицу районы. Наконец, дабы предотвратить возможное возмущение протеста международной общественности, Кнессет утвердил третий закон, который призван был защитить все святые места от осквернения и всего способного нарушить свободу доступа к ним верующих всех религий выражениями своих религиозных чувств. Позже, в августе 68 Кнессет разъяснил, что закон от 50 -го года об имуществе, оставленном владельцами, по которому, как мы помним, были конфискованы опустевшие арабские деревни, не распространяется на святые места, даже в том случае, если они действительно оставлены бесхозными. Для этого Эшкаль совещался с министром юстиции, Иаком Шимшином Шапира, не путать с Маше Шапира министром внутренних дел, и министром по делам религии, доктором Зерахом Вархавтингом, По вопросу, что делать с храмовой горой, это место, Харам-аль-Шариф, почиталось мусульманами святым. По иорданскому, при иорданском режиме храмовая гора принадлежала вакфу, исламскому учреждению, заботящемуся о мечети, медресе, кладбищах, богоугодных заведениях и прочих местах общественного пользования мусульман. Теперь Вархавтик предлагал передать храмовую гору ему, то есть под контроль его министерства. Разумеется, гора останется в ведении мусульман, но пусть теперь это будут израильские арабы. Солдатскую службу на горе будут нести друзы, а также черкесы из частей ЦААЛа, чтобы чувство мусульман не обострять. Этим соображением были возражения, пока вопрос о статусе храмовой горы все-таки оставался открытым. Нашлись, конечно, горячие головы, которые рассуждали так. «Столетия храмовая гора была для нас, евреев, недоступна. Теперь она наша. Давайте разрушим эти все мечети». Построим, наконец, наш великий третий храм. Ицхак Ниссим, главный раввин, осудил их следующим образом. Все, что можно было сделать людскими руками, мы уже сделали в войну. Остальное лишь в руках Божьих, ведь сказано нашими мудрецами, третий храм будет восстановлен лишь самим Господом. Кроме этого, уже в четверг, 8 июня, герцог собрал в Иерусалимском отеле «Амбассадор» глав греческой, армянской, сирийской, коптской, лютеранской, англиканской и католической христианских церквей, и заверил их, что никаких конфискаций, экспроприаций и притеснений они не испытают. А почему вы не пригласили мусульманских представителей? Вежливо поинтересовался лютеранский священник. Герцог объяснил, что такая идея у него была, но муллы попрятались, и он не, мог, не, най не смог найти никого из старших. Христиане вели себя лояльно. В конце встречи Подали шампанское, предложили тост за президента Израиля, и все они выпили. В этом же отеле «Амбассадор» Колик встретился с мэром Иорданского Иерусалима Рухиэль Хаттибом. Последнего представил американский колер, колер, консул. Выглядел Хаттиб совершенно потерян Он почему-то считал, что в войне победят армии арабских стран, причем победят довольно быстро. Теперь он попал в ситуацию с точностью, да наоборот. Колик практически принял полномочия, и когда он разобрался в делах, то сделал вывод, что Хатиб управлял городом хоть и не особо прогрессивно, но, в общем-то, вполне сносно. К концу июня лидеры мусульманского духовенства нашли Даяна сами и упросили его передать мечети Храмовой горы опять в ведение Иерусалимского Вакфа. Даян согласился, и арабские сторожа вернулись на гору. Евреям должно было быть разрешено посещать Храмовую гору, между тем обронил Даян. Да, конечно, согласился исламский судья, кади Иерусалима, шейх Абдул Хамид Саех, но они должны снимать свою обувь при входе в мечети и не должны молиться. Иными словами, мусульманский религиозный статус над Храмовой горой должен сохраняться. Даян согласился. Евреи могут сходить на Храмовую гору как простые посетители. Уже 23 июня в мечети Аль-Акса прошла пятничная служба на которую было разрешено прибыть всем арабам, как бывшим иорданским, так и израильским. Одновременно у ворот на Храмовую гору появились таблички главного равената, напоминающего евреям, что на горе нельзя молиться. Многие евреи возмутились, и муниципалитет Иерусалим от таблички снял. Последовало объяснение с Министерством по делам религии, после чего таблички появились снова. Увы, 4 июля 67 года Генеральная ассамблея ООН 99 голосами, против не было никого, приняла резолюцию, которая объявляла это одностороннее изменение статуса Иерусалима недействительным и призывала Израиль отказаться от принятых им законов. Отвечая на эту и другую аналогичную ей более позднюю резолюцию, Эбан заявил, что термин «аннексия» в данном случае абсолютно неуместен. Принятые Израилем меры направлены на интеграцию Иерусалима В административном и муниципальном плане и создают надежную базу для защиты иерусалимских святых мест